Глава 21. Месть. Норбеков решил атаковать меня внезапно и напористо. Жаров даже не успел закончить фразу, обозначающую начало боя, как этот татарин уже запустил в меня два заклинания – огонь и молнию. Такую комбинацию заблокировать сложно, но не для меня. Я также отправил в него поток огня и поток электричества. Заклинания встретились где-то на середине и повисли в воздухе образовав огненный наэлектризованный шар. Шар все разрастался, пока мы удерживали наши заклинания. Но энергия быстро заканчивалась. Я-то мог подпитываться от ядра, но у Нарбекова такой возможности не было. Поэтому он первый прервал свои заклинания, и шар, к этому моменту выросший до двух метров в диаметре, понесся на парня с большой скоростью. Увернуться ему не удалось, хоть он и пытался». Огонь сжег верхнюю половину его брони, оставив на теле серьезные ожоги, а молния парализовала его, заставив дергаться в конвульсиях. Со здоровьем у него тоже все было очень плохо. Оставалось процентов 5, а это для меня на один удар. Я подошел к валяющемуся и корчащемуся от боли ублюдку и, не говоря ни слова, направил на него руку. Повисло дикое напряжение в только что бесновавшейся публике все замерли и замолчали, не отрывая от нас своих взглядов. «Пощади!» – выдавил он из себя. «А ты пощадил Ивана?» «Кого?» «Иван Голицын! Ты даже имени его не знал, урод!» – презрительно выдохнул я. «Да пошел!» – договорить я ему не дал и выпустил в лицо добивающий огненный шар. Толпа взревела восторженными криками. Люди обнимались, прыгали, аплодировали и визжали, хотя были и те, кто болел не за меня, таких было много, в основном это те люди, которые делали ставку на Норбекова или были из его группы. Мои друзья тут же окружили меня, засыпав поздравлениями и зажав в объятиях. Я даже не ожидал такой легкой победы, в прошлый раз он дрался получше, хотя тогда нас ограничивало снаряжение, или это я разозлился и не сдерживался. Да и уроки магии идут на пользу. Правда, те техники, что я применял, мы еще не проходили. «Ну ты и выдал. Красавчик вообще!» Восхищенно заявил Потемкин, пожимая мою руку. «Где ты этому научился? А меня научишь?» Проникся моими навыками орлов. «Эй, Денис, подойди, пожалуйста!» Подозвал меня незнакомый мне парень. Судя по одежде, студент третьего курса, факультет исцеления и магии поддержки. Игорь Бестужев, уровень 2. 24 класс, мах поддержки, 23 года. Отношение к вам, уважение 29%. Ага, это тот самый букмекер. Похоже, он теперь должен мне солидную сумму. Даже интересно, что он мне скажет теперь. Я подошел к третьекурснику и с легкой улыбкой поздоровался. Привет, это ведь ты, Бестужев? Верно, дружище. И похоже, я тебе теперь денег должен. Не нравится мне эта формулировка, что значит «должен». Давай сюда мое бабло, оно мне очень пригодится. Какие еще долги? Разве у тебя нет денег? Понимаешь, какая тут загвоздка. В основном все ставили против тебя, и...» Он внезапно запнулся, поймав мой недовольный и холодный взгляд. «Да не смотри то на меня, как на жулика. Отдам я все. Только несколько дней нужно, чтобы собрать деньги. А сейчас сколько есть?» Не отступал я, но и старался не дерзить. Все же третий курс – это солидно. Судя по всему, до него доживает лишь треть студентов. «У меня есть информация, которая намного ценнее этих денег», – заговорщически произнес он, после чего он начал озираться. «К счастью, нас не подслушивали. Все собрались небольшими группками и обсуждали бой, хотя часто зыркали на меня и приветливо махали рукой, когда ловили мой взгляд». «Я не информацию ставил на этот бой», – буркнул я. «Понимаю, но ты мне еще спасибо скажешь, когда услышишь. Давай еще отойдем, а то здесь имеются умельцы слушать на расстоянии. Пройдем в наш корпус». Я насторожился. «Может, он меня звалить хочет? Сумма приличная, месячный бюджет целого княжества, так что ожидать можно чего угодно». «Мне и тут хорошо», – недоверчиво ответил я. «Да не боись ты, перваки сами готовы платить, чтобы к нам в гости попасть. Не трону я тебя, малой». «Правда, 99%. «Что ж, похоже на правду». Я согласился, но на всякий случай позвал с собой друзей, Потемкина и Орлова. По пути еще и Соньки написал, расспрашивая про этого Бестужева. «Да это с нашего факультета, очень талантливый маг поддержки, да и репутация у него на высоте, он староста своей группы». Как оказалось, на третьем курсе не было разделения на альфы остальных. Оно и не удивительно, если там всего человек 30 на всем факультете остается. Выходит, староста всего третьего курса исцеления и магии поддержки. Солидно. Мы прошли в корпус на третьем этаже. По пути к нам присоединилась Соня. Игорь был не против. Он вообще чувствовал себя виноватым, и это было заметно. Еще бы, столько денег должен». Их корпус был на несколько порядков круче нашего, первого курса. Стены в красивой отделке, потолок из лепнины, паркет из белого дерева. Красота! А еще повсюду была удобная мебель, картины, магические светильники. Номера тоже отличались от наших. Уже не двухместные, а на одного человека. Хотя по размеру даже больше наших двухместных красивый вид на сад, балкон, тренировочный манекен прямо в зале и другое спортивное снаряжение. Да тут весь зал был оборудован как спортивный, причем залов было два, второй уже был предназначен для отдыха, барная стойка с различными напитками, камин, полка с книгами, которые были дорогой и редкой вещью в современном мире. Присаживайтесь! Неопределенно махнул он на диван и два кресла. Я сел с краю дивана, но не расслаблялся. Мои друзья не могли отвести глаз от интерьера и роскоши номера, а вот я смотрел в основном на Бестужева. Его это удивило. В общем, расклад такой, Денис. У этого Нарбекова было серьезное положение даже вне академии. Его отец – Мурза татарского княжества, Казанского. Точно! Вот откуда его фамилия такая знакомая! Это же отпрыск того Мурзы, что на кубинку хотел напасть! Верно, серьезные связи. Похоже, теперь воин с ними не избежать, и мне даже Орлов-старший не поможет. Ничего, мы теперь готовы, три княжества тысячу воинов собрать могут, только свистни. Только кто их поведет, пока я здесь? Но это еще не все, тем временем продолжал Бестужев. У него много знакомых во всех структурах Московского королевства. В смысле, удивился я, они ведь как бы потенциальные враги. Сегодня враг, завтра друг, а послезавтра опять враг философски заметил старшекурсник. «Да, мне этого не понять, чушь какая-то». «Даже здесь, в академии», – продолжил тем временем Бестужев. «Два брата на втором курсе учатся, на третьем еще сестра и старший брат. Сам понимаешь, что его семья не из бедных, как ты понимаешь, и мстить за своего будут по-любому». «Зашибись», – печально выдохнул Потемкин. «У меня есть информация, что двое братьев заказали тех ассасинов, что недавно на тебя напали. Я не удивлен, что это их рук дело. Но я думал, что это лично Нарбеков был. Не совсем, но он был в курсе, так что не обеляй его. Так вот, эти двое, Алан и Бахтияр, уже готовят новое покушение. На этот раз денег потратят на порядок больше». «Ничего, разберусь», – пожал я плечами. «Не думаю». В первый раз были не очень дорогие наемники из восточных стран. Сейчас они отправят профессионалов, личных телохранителей казанского Мурзы. Я точно не знаю, когда, но могу узнать. Правда, на это придется раскошелиться. Зато можно все хорошенько подготовить и обезопасить себя. Ведь жизнь важнее любых денег, правда? Так вот оно что. Он хочет, чтобы я долг ему списал за якобы ценную инфу, Это что ж за инфа за лям-двести? Да ну нахер, хотя нужно сначала уточнить. И во сколько обойдется эта информация? Ну, задумался он. Точно пока не могу сказать, но не меньше пятисот тысяч это точно. Сколько? Аж подскочил с кресла Потемкин. Да мы таких денег отродясь не видели. А ведь он не знал, сколько я поставил и сколько выиграл. Почему так дорого? Спросил я, сдерживая эмоции. Потому что информация слишком опасная. Я сильно рискую, разнюхивая про это дело. И еще больше рискую, рассказывая все тебе. Тогда и не нужно рисковать, спокойно ответил я. Игорь немного растерялся от такого ответа. Он, видимо, рассчитывал, что я испугаюсь и любые деньги отдам, только чтобы узнать о планируемом покушении. То есть как? Да вот так, сам все узнаю, лучше деньги мне отдай и все. Боюсь, ты не понимаешь, что на кону. «Понимаю, на кону моя жизнь, но с такой суммой я смогу себя обезопасить», – пожал я плечами. «Ну, смотри сам, я бы все сделал в лучшем виде. Могу даже пустить слухи, что у тебя есть серьезная поддержка, а если заплатить нужным людям?» – не унимался он. «Не стоит, сам разберусь». «Ладно», – пожал он плечами, стараясь сохранить безразличие. Но по нему было видно, что парень не просто расстроился, а прямо-таки приуныл у него даже отношение ко мне упало до безразличия. «Так ты отдашь мне деньги или как?» – спросил я. «Да, да, дам, конечно, только мне пару дней нужно, чтобы собрать все ставки у должников. Хотел бы я сказать, что это не мои проблемы и деньги мне нужны прямо сейчас, но все же не хотелось портить с ним отношения. К тому же он староста хилов третьего курса, а это солидно. Сейчас вообще ничего нет», – изобразил я недоумение. «Ну, твою ставку могу прямо сейчас вернуть, вот, 300 тысяч». Протянул он мне горсть монет, стоимостью 10 тысяч коинов каждая. Я положил их в свой инвентарь под офигевающими взглядами моих товарищей. Думаю, они уже поняли, сколько я выиграл на этой ставке. «Остальные через пару дней?» – уточнил я. «Да, может, даже раньше. Столько мороки с этими должниками. Но я не кидаю, так что не парься. Надеюсь на это». Холодно ответил я, пожимая его руку. Мы покинули его кубрик, хотя скорее это настоящие апартаменты. А за дверьми в коридоре у его номера нас поджидало четыре человека. Все третий курсники, причем трое из них с факультета боевой магии и один ассасин. Я уже напрягся и вызвал засранца. А что еще делать? Нам даже пройти не давали. «О, сука!» – завопил засранец, появившись за спинами старшекурсников. Он грубо растолкал их, прорываясь ко мне. Атаковать я пока приказа не отдавал. «Эй, что за дела? Убери свою каменюку!» Запричитал один из них. Засранец повернулся к нему и грозно посмотрел парню в глаза. Тот аж голову вжал в плечи. «В смысле, питомца убери, пожалуйста!» Выдавил из себя парень. «Мы просто к Игорю пришли, а он сказал подождать». «Правда, пятьдесят пять процентов». Вот так бы и сразу, а то строит из себя система пойми что? Интересно, а 55 процентов правда это как? Наполовину правда. Я молча отозвал засранца и прошел через освободившееся место. Мои друзья прошли следом с облегчением выдохнув. вряд ли бы на нас напали, конечно, но вызвать на дуэль могли запросто. Вдруг бестужев подкупил их, чтобы разобрались со мной. А что это вполне вероятно. Зачем отдавать мне весь долг? если можно потратить лишь его часть, чтобы нанять убийц. Нужно приглядывать за этим пареньком. Мутный он какой-то, и родню Нарбекова нужно найти. Похоже, я нажил себе опасных врагов. Когда кенты Бестужева вошли в его комнату, я призвал жмота. Хотелось подслушать, о чем они говорят. Однако в здании подслушать их было сложновато. В принципе, он может прорыть стену или пол, но это будет слишком заметно». Поэтому он просто остался у двери по моему приказу и стал прислушиваться. «Вы бы еще избили его прямо в коридоре, дебилы!» – ругался Игорь на своих соратников. «А чё бы и нет? Он первак голимый. Что он нам сделает?» «Сделает! Бараны тупоголовый. Еще как сделает! Вы видели, как он легко Нарбекова уделал, а он был самым сильным на их курсе. Староста Альф, аккуратней нужно действовать!» «Ну давай его подловим где-нибудь!» «Я слыхал, он с вороном на вылазку ходил. Можно подловить его в следующий раз?» «Нет!» – сурово ответил Игорь. «Его друзья знают, что я ему денег должен. Нужно все сделать осторожно, иначе моей репутации конец». «Сделаем!» – пообещал знакомый голос. «Похоже, тот самый, что объяснялся, когда я его засранцем припугнул. Где наша доля, Бест? Когда разберемся, тогда и будет доля. Не заслужили пока». «Тихо! Что такое?» «Я чую кого-то у дверей. Ты глушилку не включил, что ли?» Жмот услышал приближающиеся шаги, и я тут же его отозвал. Мы тем временем уже свернули за угол и спускались по лестнице. Дальше подслушать не удалось. «Вот же урод хитрожопый! Все же хочет меня грохнуть! Если про семейку Норбека не брехня, то у меня даже больше врагов, чем я думал. Вот и нахрен я в это ввязался!» «Деньги, конечно, хорошие, но я бы лучше спокойно обучался, вот же засада. Старшекурсники, враги куда опаснее, чем тупой выскочка Марат, а если они еще объединятся?» Мы быстро вернулись в наш корпус, я игнорировал множественные вопросы Орлова и Потемкина, но хотя бы Соня доставала и понимала, что сейчас мне не до разговоров. «Ты расскажешь, наконец, что происходит?» – не унимался Стас. «Мы уже вернулись в мой кубрик, и я чувствовал себя в относительной безопасности». «Да что тут рассказывать? Влип я, похоже. Он не хочет отдавать мне долг за ставку. Ему выгоднее просто завалить меня. Но не лично, чтобы на него не подумали. Плюс еще и семейка Нарбекова будет мне мстить, а его друзья им помогут. Короче, учебный год будет сложным. Все молча смотрели на меня, переваривая информацию». «И что думаешь делать?» Сочувствием поинтересовалась Соня. «Да хрен его знает. Здесь мне находиться опасно. Выйти спокойно не могу, а напасть могут в любой момент. Засранец меня не спасет, если их человек пять будет, а то и больше. Думаю, нужно заканчивать обучение и возвращаться в Звенигород». «Да ладно тебе, Дэн!» – завелся Потемкин. «Мы с тобой. Не отойдем ни на минуту. Хочешь, в туалет с тобой ходить будем?» То ли пошутил, то ли серьезно спросил он. «Нет, не хочу», – улыбнулся я. «Без обид, ребята, но этого маловато, чтоб старшекурсникам с наемниками дать отпор». «Ерунда!» Вдруг и Орлов подключился к беседе. «Все гамма с тобой! После той дуэли ты теперь звезда и кумир многих! Кстати, все гамма ставили на тебя и тоже неплохо денег подняли!» «Хм, а ведь правда! У меня же почти тридцать человек под рукой! Пусть они еще зеленые их не так много, но ребята перспективные!» Последние тренировки пошли им на пользу, они даже на уроках стали получать лучшие оценки, хотя особо никто не напрягался. «Ладно», – решился я, – «тогда собирайте всех срочно в саду, внеплановая тренировка». «Ну, а сейчас ужин, Порспи начал Потемкин. «Ужин отменяется, тренировка будет жесткой, лучше перед ней не кушать». Потемкин с Орловым переглянулись, затем кивнули и разошлись выполнять мое поручение». Я же направился к канализации, которая вела в метро, но сам туда спускаться не стал, призвал засранца и жмота и отправил их фармить себе опыт, он им очень пригодится в ближайшее время. К моему удивлению, собрались все очень быстро, даже не нашлось желающих забить на тренировку и отправиться на ужин. Не знаю, что и Морлов с Потемкиным наговорили, но все были очень встревожены и внимательны». Соня тоже привела пару подруг, которые по ее словам запали на меня. У девушек была задача сделать хотя бы минимальное освещение в саду. Благо это самая простая магия, и справились они без проблем. Еще в их задачи входило не дать моим ученикам сдохнуть. Итак, сегодня будет необычная тренировка. Хватит вам прохлаждаться и учиться в полсилы. Теперь все будут работать на пределе. Если хотите стать сильнее, нужно напрягаться, заявил я. Никто меня не перебивал, все были удивлены не только внеплановым собранием, но и жесткостью моих слов, да и мое воинственное настроение передалось всем вокруг. «Что за тренировка будет?» – наконец спросил один из них. «Да все очень просто, вы по одному выходите на арену и пытаетесь убить меня». Повисла немая тишина. «Вот ты как раз и будешь первым. Давай, выходи!» – ткнул я пальцем на задавшего вопрос парня. 21 год. Двадцатый уровень. Вполне крепкий паренек выше меня ростом. Без всяких прелюдий я атаковал его огненными шарами и молнией. Он от неожиданности растерялся, но быстро включил голову и начал уклоняться и блокировать мои атаки. Бой закончился, когда у него оставалось десять процентов здоровья, а три хила не успевали его восстанавливать. Я подошел к лежавшему на земле бедолаге и протянул руку. Помог подняться». «Вот вам первый урок. Вы никогда не победите, только защищаясь. Как бы вам ни было трудно, старайтесь атаковать врага. Бросьте хотя бы пару заклинаний, это все же лучше, чем только пятиться и уклоняться». Все с офигевшими лицами смотрели на меня, не зная, что и сказать. Раньше я их так не напрягал и тем более не дрался с ними в дуэлях, но теперь все будет по-другому. «Денис, мы все понимаем и готовы учиться, но объясни нам, откуда такая спешка, что случилось?» – спросил новый сосед Орлова, который не был с нами у Бестужева. «Мы должны быть готовы», – коротко ответил я. «Готовы к чему?» – спросил кто-то из толпы. «К войне».